Глава 35. Ночью пришлось разыскивать успокоительные капли для Мэй. Она то плакала, то смеялась и пребывала в таком нервном возбуждении, что подругам стало за нее страшно. «Он вернулся за мной! Он любит меня!» – шептала она и тогда ее глаза, под которыми залегли тени, начинали сиять, а в следующий миг разражалась слезами. «Лорд Героним никогда меня не отдаст! У Тео не хватит денег на аукцион!» Розочки не понимая, что происходит, тревожно поглядывали на Мэй из своих постелей, в то время как Вертрана и Эйлин уговаривали Мэй немного поспать и пожалеть, если не себя, так ребёнка. Иди к Богомолихе и попроси капли, велела Элли Вертрану, прижимая к себе вздрагивающую от рыданий Мэй. Госпожа Гран будет недовольна, что её разбудили посреди ночи, но Вертрану наказывать не станет. Верта скоро вернулась. сжимая в руке флакончик и серебряную ложечку. Наплела ей, что разволновалась, увидев Лорда Конера, сказала она. Мол, подумала, что пришёл меня забирать. Представь, она сочувственно потрепала меня по плечу. Говорит: "Поначалу это неприятно, но потом все женщины входят во вкус. Фу, гадость". Элин молча отобрала у подруги пузырёк и накапала в ложку 10 капель. Миюш, будь умницей. Выпей. Тебе надо поспать, и добавила шёпотом. Для малыша безопасно. Мэй, утомившись от переживаний, не стала сопротивляться, проглотила горькие капли, и почти сразу её взгляд сделался сонным. Девочки дождались, пока она уснёт, свернувшись в комочек. Укутали её одеялом, а сами забрались на кровать Вертрана посекретничать. "Что это с Рыжиком?" выдала голос Габби. "Всё ещё из-за лорда Геронима переживает". Элин отмахнулась Преддвинность ближе к Вертре и произнесла: "Ума не приложу, что же делать? Денег ему действительно не хватит. Знаешь, мастер Рой всё время думал о том, как хочет обнять Мэй, сказать, что любит, даже если в итоге она ему не достанется. Надо что-то придумать и организовать им встречу наедине". Вертрана согласно кивнула. "Ну как?" Эйлин быстро взглянула на подругу. "Попроси Lord Connor помочь". "Что?" О, нет, Элли, он не станет помогать. Ты же видела, какой он высокомерный, напыщенный. Сказать тебе, что я видела, тихо спросила Эйлин. Только не обижайся. Мы привыкли считать лорда Коннора чуть ли не чудовищем. И признаюсь, меня он тоже вначале пугал. Он сложный человек. И смерть двух помощниц на его совести. Он не виноват в их смерти, признала Свертранна. Оказывается, там вообще всё запутано. Или ещё больше воодушевилась. Вот как? Не буду расспрашивать. Ты, наверное, всё равно не сможешь объяснить. Но верти, подумай, что он сделал, когда ты отправила записку. Пришёл и испортил мне вечер. Хотел, чтобы я волновалась и мучилась угрызениями совести из-за того, что вытащила его больного из постели. А чем он болен? Ладно, неважно. Он пришёл, чтобы защитить Я думал, что речь по меньшей мере о жизни и смерти. Его слова. Вертрана дёрнула плечом, открыла рот, чтобы парировать, но не нашлась, что ответить. Элен наставила на неё палец. Вот, мол, сама видишь. А за столом он выручил тебя, предложив игру. И, кстати, именно благодаря этому мы смогли сообщить мастеру Роэму о том, что мы ждём ребёнка. Зачем бы ему это было надо? проворчала Вертрана. Может быть, он вовсе не такой плохой, каким ты привыкла его видеть. Он обижал тебя? Угрозился выпороть? Пожаловалась Верта. И пусть бы только попробовал. Вертрана, ты моя любимая подруга, ты и не юша. Но иногда ты сущий ребёнок. Жизнь невероятно сложная штука. В ней нет чёрного и белого. А тебе хочется разделить мир на эти цвета. Я могу ошибаться, но, по-моему, он достойный человек. «Не подлый!» «Сноб! Он так кичится своим происхождением, а на нас взирается высока! Разве я виновата в том, что мне не посчастливилось родиться в богатой семье?» «Тут уж ничего не поделать! Он так воспитан! Это, конечно, неприятно, но это не делает его чудовищем!» «Он никогда не признает меня равной!» Эйлин вздохнула. «Я знаю. И не женится. Просто пойми, что это невозможно. Скорее луна спустится на землю». но ведь на Луну ты обижаться не станешь?» Вертрана хмыкнула. «Я совершенно не стремлюсь к тому, чтобы выйти за него замуж. У нас другие отношения, но я попробую попросить его помочь. Только о встрече. Ни на что иное можно не рассчитывать. Слышала бы ты, как он отозвался о мастере Ройме?» «Попробуй, Верта. Только на него вся надежда». «Не чудовище?» – подумала Вертрана, укрывшись одеялом и прислушиваясь к сонному дыханию розочек. Она вспомнила почему-то, как лорд Коннор тащил ее, уложив на пальто, хотя и сам едва стоял на ногах, и снова увидела его пристальный взгляд. «Немедленно признавайся. Тебе угрожает опасность? Тебя кто-то испугал?» Странный он человек. Закрытый, высокомерный, едкий, но вроде не подлый. «Да, вроде не подлый». «Вертрана?» Удивился мастер Шир, когда она явилась на занятие по боевой магии. Не думал, что снова тебя увижу. Я ненадолго, улыбнулась Верта. Но надеюсь узнать какое-нибудь полезное заклинание. С моим лордом это лишним не будет. Что-то случилось? Вертрана уже рассказала подругам о покушениях на господина Рустрана, поведала и о последнем, свидетельнице которым стала сама Элин и мы перепугались. Верта же попыталась обратить всё в шутку. Попадись мне только этот убийца. Думаете, почему он сбежал? Боится меня. Мы поверила. Элин, понимающе взглянула на Вертрана и промолчала. Можно ли рассказать мастеру Шира? Вертрана не знала. Лорд Коннор не запрещал, но, наверное, не думал, что она примётся трезвонить о происшествиях на каждом углу. У господина Ространа завёлся недоброжелатель. Некрэлла объяснила она. "Ну вот как? Неудивительно. Лорд Конер отличался способностью заводить недоброжелателей и во время учёбы в академии". Усмехнулся мастер Шира, но тут же решив, что слишком разоткровенилшился с воспитанницей, затарапил Розочек. "Страйтесь. Сегодня у нас отражающее заклятье. Помогает в тех случаях, когда вы точно знаете о направленном на вас злом намерении". Наверное, лорд Конер применил что-то похожее, когда развёл летящую ему в грудь сгусток силы. А ведь он наверняка был отличным магом. Если даже строечкой сумел противостоять семёрке верты. Что же он натворил? Лорд Героним вчера за ужином намекнул на незаконную дуэль и жульничество. Наверное, юный лорд Конер был тем ещё хулиганом. Вот и допрыгался. Мастер Шира подходил к каждый из воспитанниц, показывая, как надо чертить защитный символ. У Лоры задержался дольше всех. Наверное, бедный преподаватель взмок, объясняя одно и то же по десятому разу бестолковой Лоре, но под тёмной тканью, закрывающей лицо, этого было не видно. "Нет, Лора, безъямный распрямить, а средний согнуть. Где у тебя безъямный, Лора? Надо же. У всех людей это средний" Рад, что это совершилось, сегодня это открытие. Вертрана хихикнула. Мастер Шира всё время её смешил. Я сказал что-то забавное, Верта? Покажите ко -ка мне, как вы справляетесь с заклятием. Так, хорошо. Верта без труда сложила пальцы нужным образом, тем более что она видела заклинание в действии. А вы знали лорда Конора в академии? Не удержалась Вертрана. Её разбирало любопытство. Хотелось больше узнать о запечатанной магии. Нет, лечно не представлен. Поэтому вы не знаете, что у него был лучший друг. Он погиб в битве у звенящей реки. Она прикусила губу, вспомнив, что и сам мастер Шира был искалечен в том сражении. Мне жаль, сухо сказал он. Мне тоже, Ветрана посмотрела на лицо, скрытое тёмной тканью, надеясь, что глядит преподавателю в глаза. Жаль всех, кто там пострадал. Я слышала, что это была жуткая битва. Десятки магов погибли, многие пропали без вести. Вертрана, я в вашем сочувствии. Не нуждаюсь, оборвал её мастер Шира. Продолжайте тренировку. Даю вам ещё 5 минут, а потом каждый попробует отразить мою атаку. Он оставил воспитанниц и отошёл к стене, сел на скамью, заправил за воротник ткань, закрывающую лицо. Опёрся ладонями о колени и о чём-то глубоко задумался. Вертране стало не по себе. Снова она ляпнула не подумав. Зачем напомнила мастеру Шире о самом тяжёлом дне в его жизни? Вот всегда она так. И ведь не хотела ничего плохого.